Да, не Европа. Узкие улочки, созданные для крошечных машинок, велосипедов, мопедов и прочей мелкогабаритной техники, втискивали в себя джипы-внедорожники, газели, привозившие продукты, Мерседесы с широкими задами и грузовики, доставлявшие кирпич для постройки новых частных домов. Потому что у нас тут вам не так, как у них. У нас газель. Главная машина. Машины едут по набережной. Кто-то давит на гудок, кто-то нет. Под колесами оказываются дети, мечи, мамаши. Опять дети и снова мечи. Удивительно, но ни одного несчастного случая. Дети и мечи в целости и сохранности. Наверху, у начала набережной, надо развернуться на крохотном пятачке, где уже стоят автомобили или ехать в объезд по дороге, рассчитанной на одну машину, цепляя зеркалами стену. Местные, те с закрытыми глазами едут, задом сдают так, что залюбуешься. Если же кто застрял да выехать не может, точно приезжий. А потом снова вверх, где еще уже, и тут счет идет на миллиметры. Местные все водители — миллиметровщики. Другой дороги-то нет. Еще бывает, встанут и перегородят машинами улицу. Отдыхающие по стеночкам домов протискиваются, а водилы стоят и про жизнь, про погоду болтают. Италия вроде как. Те, кто был в Италии, говорят, что там точно так же, как здесь. Так что на самом деле не хуже, чем в Европе. Про постельные принадлежности очень нужный пункт. Это сейчас подстилки на любой вкус. А раньше? Ладно, еще отдыхающие покрывало с кровати на пляж носили. Так еще и одеяла шерстяные утаскивали. Растелят, камешками с четырех сторон придавят и ложатся загорать. С одной стороны удобно, мягко галька в спину не врезается. С другой — жарко и колко от такой подстилки. Долго не полежишь. Опять в море бежать, чтобы от пота, который сразу выступает, если на шерсти лежишь, ополоснуться. Девушки терпят, лежат до последнего, пока одеяло не начнет так парить, что мочи нет, а кожа не покраснеет. Потом после пляжа с одеялом одни мучения. От соли колом стоит, полоскать на руках, никаких сил не хватит, оно же неподъемным становится. Нет, некоторые отчаянные девушки пытались стирать, укладывали одеяло в поддон душа и поливали сверху. Только потом как отжать? Не отожмешь, Пока до балкона дотащишь, весь пол мокрый. На балконе и вовсе по щиколотку. Вода с одеяла не ручьем, а полноводным потоком стекает. В общем, кто хоть раз пытался стирать одеяло, знает. Руки помнят. И запах. Да как же можно забыть про запах, который немедленно начинает источать мокрое шерстяное одеяло, впитав в себя целый букет от сигаретного дыма и вяленой рыбы? Да, в прошлом сезоне отдыхающие на одеяле рыбу разделывали до аромата духов ничем не выветриваемого. Позапрошлом сезоне мужик так и не смог объяснить внезапно нагрянувшей жене, отчего в номере отчаянно воняет чужой бабой. Одеяло при замачивании начинает отдавать все сразу. И тут уже особо чувствительным не устоять. Аж глаза начинают слезиться. Вот и что делать со злополучным одеялом? Сложить и убрать в шкаф подальше. Лучше на верхнюю полку. Пусть потом уборщица разбирается. А уборщице что делать? В стиралку не засунешь, барабан не тянет, да и не помещается. Только в химчистку, а химчистка под запрос, с разрешения директора. Директор уже не до одеял, у него других забот полно. Так что одеяло вывешивается в углу двора, на прожарку, на солнце пек, Выбивается палкой, а то и веником. Поливается дождем и снова выжаривается. Пятна, если и остаются, то их не видно. Одеяло-то коричневые. Да и зачем, скажите на милость, одеяло в сезон? Жара же. Сдохнуть можно. Вечером прохлада долгожданная. Ночью хоть охолонуться можно. Но по укомплектации положено одеяло в номере. Да и мерзлявые дамочки попадаются. Им укрыться хочется. Но это ладно. Пусть укрываются, если желают, только зачем на пляж-то тащить? Они тащат. На набережной что только не продается. И коврики из соломки, и полотенца. Да хоть матрас купи и лежи сколько хочешь. Очень удобно, так нет же, все равно одеяло тащат. Несколько раз вообще ковровые дорожки на пляж выносили. Ну что за люди? Вниз дорожку кладут, сверху полотенца казенные и валяются. Им хорошо, а что потом с дорожкой? Мелкие камни прилипают, пылесос их заглатывает, поперхивается и ломается. Пылесосов не напасёшься. Ладно бы обтрухали за собой, так нет же. Зато жалуются, что сток в душе засорился. Вода в поддоне стоит. Конечно, стоит, как не стоять. Волосья свои намывают, сток засоряется. Зачем голову каждый день мыть? Раз в неделю нельзя. Вредно ведь, когда каждый день. Все знают, что вредно. Мало волосьев, так еще и камни, песок. Струсить-то никак нельзя заранее. Сами виноваты, а еще жалуются. И ты им перечить не смей. Они ж по путевке деньги уплочены. Все-таки раньше порядку больше было. Люди, понимающие. Вот напишешь им объявление «Закрывать дверь после захода в помещении, И они закрывают. Не все, конечно, но большинство. Или перед заходом в спальный корпус обтруситься. И ведь тоже понимают, обтрухаются. А сейчас им хоть на лбу напиши «Наплевать». Вежливо просишь. Закрывайте дверь. Они и бровью не ведут. Еще и оскорбляются, мол, вы тут обслуга, вы и закрываете двери. Настя за дверь очень ругается. Прямо пунктик у нее. Если кто закрывает, она даже улыбнется. Мусор пораньше вынесет. А если не закрывает, так Настя ничего с собой поделать не может. Обязана убраться, а не убирается. Тряпкой повозит и выходит. У Насти для женщин два определения: засранка, и чистюля. И непонятно, что хуже. Если вещи разбросаны, так засранка. Если убраны, Настя тоже недовольна. Она любит наряды разглядывать. Особенно у столичных дамочек. Сразу понимаешь, что сейчас в моде, а что нет. До них-то мода лет через пять дойдет, и то в лучшем случае. А Настя всегда в курсе новинок. Поэтому... Чистюль не любит. У Насти же правило. В шкаф она не лазит. А вот если валяются на стуле или на кровати, то можно. Галина Васильевна сколько раз говорила, предупреждала. Но у Насти была своя железобетонная логика. «Я же не меряю! Я только смотрю!» Вот интересно. Галина Васильевна думала, что Настя здесь надолго не задержится. Не ее эта работа. Да сколько уж таких Насть переменилась, и не сосчитать. Приезжают на сезон, присматриваются, а там кому как повезет или не повезет. Галина Васильевна с десяти метров видела, кто только сезон продержится, а кто и сезона не пробудет. С Настей ошиблась, прижилась. Галина Васильевна, Я что, каждый день должна полотенца менять? А белье они хотят чистое, раз в три дня? Кто им стирать будет? Я что ли? Пусть едут в пансионаты и там хоть обстирайся. Галина Васильевна, скажите, ли я ячу за машинку. Она у меня уже конем скачет. Всю плитку на полу сбила. Когда отжимает, так я на нее чуть ли не ложусь, чтобы держать. Они просят, чтобы я им вещи постирала. И деньги суют. Да зачем мне деньги? Мне машинка новая нужна. И счетчик выбивает. Там совсем кранты. Если машинка тянет, то чайник я уже не включу. И утюг еле-еле теплый. Так мне что, убиться за это белье? И лично меня ругается, отдыхающие жалуются. А я при чем? Зачем им каждый день? Такие грязные, что ли? Раз в пять дней положено ведь. Уборка по запросу. Мусор накопился. Так что сложно подойти и сказать, что корзина полная. Я догадываться должна. Они спрашивают, что значит уборка по запросу. Галина Васильевна, вы им объясните, что если попросят, уберу. Если им не надо, то и мне не надо. Можно же в положение войти. Если у меня два номера съехали, так я там убираю и все меняю. На другие у меня времени нет. Но по натуре Настя была добрая и безобидная. «Скандально это да. На пустом месте заведет волынку, не остановишь». Вот Фёдор тот злой. Маньяк. Ему нравилось над людьми издеваться. Когда дежурил, то всё, считай, всех изведет. Прямо наслаждался властью. Увидев отдыхающих, которые шли на пляж или на завтрак, он тут же хватал телефонную трубку и изображал важный разговор. Делал знак отдыхающему: мол, «Подождите». Отдыхающие покорно останавливались, потому как администратор просто так не остановит, значит, что-то важное. Федор еще пару минут имитировал телефонный разговор и затем с важным видом утыкался в какую-то писульку, лежавший на столе листок. «Вы из седьмого номера?» «Да», — снова пугались отдыхающие. «Тогда вам смена не положена. Через два дня». Он дожидался следующих отдыхающих и снова хватался за телефон. Тут уже было поинтереснее, но начало разговора оставалось неизменным. — Вы из десятого? — Да. — Вам сегодня положена смена, — объявлял, наконец, Федор. Смена чего? — Как чего? — Белья. — Ждите, сейчас я вызову уборщицу, вы с ней все обговорите. — А что тут обговаривать? — удивлялись отдыхающие. «Ждите, потом, чтобы без претензий!» Настю Фёдор никогда не звал. Она бы не пришла, да еще бы и обматерила так, чтобы все слышали. Настя Фёдора ни во что не ставила, ни в грош. За мужика вообще не держала. Федор злился, но Настю побаивался. У них была своя, давнишняя история».